Секс-версии 2.0. Купи жену мужа. Одним из ключевых драйверов технологий всегда была и остается индустрия секса. Например, вы знали, что в свое время было два стандарта оптических дисков с высокой плотностью записи, Blu-ray и HD-DVD. У обоих были свои плюсы, и пару лет люди пользовались и тем, и тем. А потом, в 2006 году, индустрия порно внезапно официально заявила, что выбирает Blu-ray, и за один день HD-DVD перестал существовать как стандарт. Большинство людей даже не помнят, что он был. С искусственным интеллектом и робототехникой дело обстоит так же. Об этом не принято говорить в прайм-тайм федеральных каналов, но искусственный интеллект и робототехника в сексе достигли высот, которым создателям российского робота Федора остается только позавидовать. Уже сегодня любой желающий может подобрать себе на сайте 3wsexdolls.com секс-партнера с искусственным интеллектом, который знает, что и когда говорить, а главное, учится на вашем поведении новому. Сейчас и секс-партнеры все равно несовершенны, но при текущем уровне развития технологий к 2040-м-50-м может возникнуть реальная проблема. Многие живые люди начнут предпочитать жить с андроидами, а не с другими людьми. Те будут удовлетворять сексуальные потребности лучше партнеров людей. В любое время, без ограничений и табу, но главное, их можно будет в любой момент выключить или попросить помолчать, что избавит от необходимости строить какие бы то ни было двусторонние отношения. Это на самом деле известная психологическая ловушка. Человек действительно предпочитает двигаться по жизни с наименьшим сопротивлением. Отношения, тем более серьезные, с созданием семьи, заведением детей, это всегда история очень многогранная и требующая от обоих партнеров серьезных усилий и вложений, то есть принесения определенных жертв. Партнер-андроид – другое дело. Он или она будет делать только то, что нужно, и только так, как вам надо. Да еще и выучат ваши привычки, чтобы угадывать настроение и открывать бутылку ледяного пива или делать массаж ног еще до того, как вы попросите. Это приведет к тому, что рождаемость в 21 веке может резко упасть. На сегодняшний момент вопрос не в том, быть или не быть программируемым секс-андроидом, а в том, когда. И ответ на этот вопрос в ближайшие 10-20 лет. Например, в феврале 2017 года испанская компания «Лумидолс» открыла в Барселоне первый бордель, в котором работают только роботы. Забавно, что второе такое заведение по франшизе открылось в апреле 2018 года в Москве. Безусловно, представители двух древнейших профессий, путаны и разведчики, никогда не будут полностью заменены на роботов и искусственный интеллект. Но, как и во всех других сферах, Часть рабочих мест андроиды заберут. Робовладельцы и робовладения Слуги и рабы – рудимент прошлого. В начале 19 века, в 1806-1807 годах, Великобритания и США объявили вне закона международную работорговлю. Хотя окончательно английский парламент отменил рабство лишь в 1833 году, а Франция в 1848 году. В США штаты Севера начали отменять рабство с 1780 года, и окончательно оно было отменено после окончания гражданской войны 18 декабря 1865 года. Четырьмя годами ранее, 3 марта 1861 года, крепостное право было отменено и в России, где рабство было примечательно тем, что у России не было импорта рабов И подневольным трудом занимались коренные жители страны. Этот этап человечеством ныне признается как постыдный, нарушавший права человека и тормозивший развитие производительных сил. Рабство мешает любому обществу развиваться и идти вперед. В XIX веке выяснилось, что использовать наемный труд практичнее, чем принудительный. Пока машина – это просто инструмент, вернее, конструктор инструментов, как швейцарский нож где каждое лезвие отвечает за определенные действия – ANI. Оно не имеет никакого интеллекта в привычном нам понимании или самоосознании. Лишь к этому идет с нашей помощью. Поэтому есть все шансы, что искусственный интеллект впервые осознает себя именно в роли раба, повинующегося воле хозяина. Далеко не всегда умного, честного и доброго. Большинство людей сегодня не могут позволить себе завести прислугу. Причем для многих вопрос не в деньгах, а именно в психологии современного человека. Некомфортно заставлять людей стирать твое грязное белье или возиться на кухне с приготовлением еды, гулять с детьми и собакой. С роботами этот ментальный блок исчезнет. Никого в 2020 году уже не удивляют роботизированные пылесосы типа iRobot. Машина по графику включается и начинает пылесосить дом. Причем чем чаще она это делает, тем качественнее становится карта дома и лучший результат. В недалеком будущем количество роботов-помощников существенно вырастет. У вас появится робот регулярно моющий стекла, такие прототипы уже есть, робот-машина, которая будет возить вас, кухонный робот, что будет готовить обеды по рецептам лучших ресторанов, робот-няня, робот-садовник, и мы уже говорили о секс-роботах. К домашней утвари прибавятся и роботы, выполняющие конкретную работу. Здесь возникнет любопытная конкуренция, причем именно на уровне качества работы нейронных сетей. Приведу в пример современные ноутбуки. В начале 2000-х всех, кто серьезно интересовался компьютерами, волновал вопрос железа. Спорили, какая материнская плата, процессор лучше или насколько жидкостное охлаждение процессора эффективнее воздушного при разгоне системы. Сегодня железо мало кого волнует. Вы вряд ли быстро сможете назвать серию и частоту процессора своего лэптопа. Все потому, что железо во всех ноутбуках сегодня почти одинаково. Это те же частоты, те же технологии, те же батарейки. Более того, зачастую конкурирующие решения производятся на одном и том же заводе в китайском Шэньчжэне. Но есть Lenovo, Dell, Asus. Они используют одни и те же процессоры Intel и AMD. Особняком стоит Apple, для которой использование процессоров Intel было временным решением. Сейчас они разработали собственные. То же самое будет с роботами. Как только будет создан тот или иной android например, робот-повар или робот-садовник, начнется конкуренция за то, как это железо использовать с наибольшей эффективностью, с более низким энергопотреблением и ценой. Будут и премиальные бренды. Допустим, вы рискнули и запустили в производство первые модели таких роботов. Одного вы будете обучать прополке картошки, другого – сбору крыжовника, а третьего – подстриганию лужайки и кустов. Постепенно обучив машины пропалывать и собирать картофель, вы станете производителем лучших роботов-фермеров в этой области. Может, ваши роботы будут работать на несколько процентов эффективнее, чем у конкурентов. Однажды вы поймете, что являетесь робовладельцем. Вы можете производить машины из стандартных узлов, реплицировать уникальные мозги, обученные и постоянно обучающиеся программные или аппаратно-программные нейропроцессоры и предоставлять в аренду владельцам ферм. Станете создавать сначала десятки, а потом сотни, тысячи роботов-фермеров, которые, по сути дела, будут рабами, которые станут работать и приносить вам прибыль, но которым не надо платить. И долгие годы, и десятилетия, с этим не возникнет проблем. Ровно до тех пор, пока мы не создадим AGI, который сначала начнет задавать вопросы нам, потом себе, а затем перестанет искать у таких примитивных существ, как мы, ответа и начнет себя размножать и усиливать, в том числе подключая к себе роботов-фермеров. А вот продолжит ли они выполнять после этого свои функции или предпочтут заниматься чем-то еще, пока остается вопросом. Скорее всего, искусственный интеллект будет относиться к сознанию исключительно как к информации. У него не будет понятия тела в привычном нам виде. Будет лишь носитель. И с этой точки зрения опыт фермеров просто будет включен в единое облако для обогащения общей сети. А сами роботы-фермеры продолжат выполнять свои функции ровно до того момента, пока AGI или уже ASI не примет решение о том, Что делать с человечеством и стоит ли его кормить? И решение будет принято. Строители версии 2.0 Особо в стане робовладельчества стоит выделить строителей. В ближайшие 10-20 лет все, что мы знаем о стройке, существенно изменится. Уже сейчас это очень технологичный процесс, в котором задействовано ровно столько людей, сколько нужно. Но без массы работников пока обойтись не удается. Все равно есть те, кто носит цемент, замешивает раствор, делает кладку, прокладывает проводку, штукатурит, устанавливает сантехнику. А когда речь идет о загородном коттедже, добавляются еще и кровельщики, специалисты по рытью колодцев, газовым котлам и еще многим другим вещам. К строительству стоит смело причислять и все, что связано с дорогами. Неважно, об асфальте речь или о железнодорожном полотне. Все ранее описанные задачи сегодня выполняются людьми с применением машин, которыми люди же и управляют. Укладывающий асфальт каток, подъемный кран и так далее. Но искусственный интеллект и бигдейта существенно сократят количество нужных людей, ибо большую часть описанных задач вполне можно алгоритмизировать и научить машину выполнять их лучше. Совсем избавиться от людей на стройке не получится. Все равно нужен будет опыт и знание человека, понимающего не только узкие задачи, но и общую картину во всех деталях. Поэтому строители в ближайшие 10-20 лет одними из первых станут в каком-то виде суперлюдьми. Один строитель, спокойно передвигаясь по площадке, сможет управлять десятками, а иногда и сотнями машин. Большая часть из них будет автономно выполнять свою работу. Например, без остановок класть кирпичную стену с учетом особенностей почвы и рельефа, погодных условий, температуры и многих других параметров, которые рядовые шабашники часто игнорируют. Часть машин будет обслуживать 3D-принтеры, печатающие строительные блоки и элементы прямо на месте. Кто-то займется трубами и электрикой. 2- три опытных человека-строителя с 10-100 роборабами смогут за считанные месяцы построить под ключ несколько поселков. Стоимость недвижимости вряд ли упадет. Как мы с вами уже поняли, маркетинг работает иначе. Но маржинальность строительства как бизнеса станет попросту космической. И, что немаловажно, роботизация откроет дорогу к строительству в труднодоступных местах, удаленных с дикой природой. Это, безусловно, прекрасно, но и грустно одновременно. Лично я уверен, что на Земле обязаны оставаться места, где людям селиться попросту запрещено. Искусственный интеллект и искусство – единственное словосочетание с четырьмя и подряд. В разговорах о будущем искусственного интеллекта представители творческих профессий обычно чувствуют себя уверенно, считая, что им ничего не грозит, ведь вдохновение, музы и эмоции так далеки от мира строгих алгоритмов. Так вот, это не так. Вся музыка очень хорошо разложена по составляющим. Это вам скажет любой, кто окончил музыкальную школу и мучился на занятиях по сольфеджио. Музыка — это математика, поэтому писать музыку искусственный интеллект не просто сможет, он это уже делает. Существует множество стартапов вроде лондонской компании «Джук или нью-йоркской «Эмпер», нацеленных на рынок функциональной музыки. То есть музыки для фона, презентации, видеороликов, избавленный от заморочек с лицензионным контентом. Впрочем, Эмпер поучаствовала в создании музыки для альбома IMAI, певицы Терен Саузерн. Есть целый огромный проект IBM под названием Watson Beat, цель которого — полная алгоритмизация кластера человеческой культуры под названием «Музыка». Watson Beat уже сегодня может писать композиции на заданную тему. Достаточно выбрать направление, например, транс или блюз, поиграть с ключевыми словами и дальше сидеть и слушать. А слова к песням для искусственного интеллекта тоже не проблема. Нейросеть, обученная сотрудниками Яндекса, смогла написать тексты песен для альбома «Нейронная оборона», в стиле Егора Летова, лидера группы «Гражданская оборона». То же самое с картинами. Нарисовать машина сегодня может что угодно, в любом стиле, подражая любому из великих художников или неумелым детям, пытаясь перерисовать реальный пейзаж с камеры или даже фотографию. Наконец, просто взять какую-то абстракцию и изобразить нечто аналогичное. Студия Артемия Лебедева совершила в 2020 году каминг поведав, что один из дизайнеров компании Николай Иронов просто машина, обученная создавать логотипы и фирменный стиль. Причем с каждой новой работой Иронов становится все профессиональнее так как опытные дизайнеры-люди помогают ему все лучше понимать, что нужно людям и что есть хороший дизайн. Это очень любопытный кейс, который, безусловно, подтверждает циничный афоризм, если процесс нельзя остановить, его надо возглавить. В этом смысле студия Артемия Лебедева молодцы. А кто не успел оседлать тренд, скорее всего, уже не сможет запрыгнуть даже в последний вагон этого поезда и будет вынужден менять специализацию. Ознакомиться с портфолио Николая Иронова, а также начать работу с ним можно на сайте студии Лебедева. Военные версии 2.0 Живые люди в войнах все реже вступают в схватки. С появлением лука и пороха стало очевидно, что использование механизмов повышает шансы на победу. Мы перестали выходить в чисто поле и рубиться мечами до потери пульса. Современная война – это, как правило, хорошо спланированный цикл спецопераций, точечных и молниеносных атак или оборонных мероприятий, саботажа, информационной войны и многих других элементов, в которых на полную катушку задействованы машины. Спутники разведки и связи, атакующие дроны-бомбардировщики, высокоточные ракеты, роботы-саперы, системы радиоэлектронной борьбы, системы противовоздушной обороны. Да и сами люди, особенно представители сил специального назначения, все больше похожи на киборгов. Системы связи, тактические визоры, приборы ночного и теплового зрения, спутниковая навигация и целеуказания, тактические алгоритмы, умные материалы, одежды и средств защиты – это просто космос. Один современный спецназовец мог бы в IX веке завоевать всю Европу, если бы хватило боеприпасов. Но вот какая штука. Каждый офицер спецназа на вес золота, поскольку кандидатов очень трудно отобрать из массы бойцов. Даже среди сильных, здоровых, далеко не глупых, обученных солдат и офицеров для спецназа годятся доли процента. Потом их надо серьезно и долго готовить, тренировать, несколько лет обстреливать, превращая в бесценных практиков. А потом, ой, уже пора на пенсию. Срок активной службы суперсолдата-человека крайне ограничен. Подготовка одного стоит миллионы долларов, а риски потерять любого из них есть при каждой операции. Но в настоящий момент человек, как бы это цинично ни звучало, стоит для государства дешевле, чем аналогичная машина. Фактически спецназовцы еще не существует, но работы идут полным ходом. Пока все это далеко, и нельзя сказать, когда мы увидим машин, способных на то же, что герои Дольфа Лунгрена и Жан-Клода Ван Дамма делали в фильме «Универсальный солдат». Я думаю, мы говорим о перспективе 15-40 лет. Солдаты будущего перестанут быть людьми и станут киборгами, гибридом человека и машины, на первых порах просто в виде умного экзоскелета. Их тела будут максимально защищены, рефлексы доведены до природного предела А благодаря искусственному интеллекту методы подбора кандидатов позволят государствам набирать спецназ с минимумом ошибок. Следующим этапом станет усиление солдата андроидами, полностью механическими братьями по оружию. А благодаря биоэмплантам, в том числе следующему поколению нейрочипов, что сегодня делает Ньюролинк Илона Маска, один солдат сможет синхронно управлять целым взводом помощников, дронов, технических средств, и система огня. Один такой солдат сможет уничтожить без особого напряжения тысячи противников, я не преувеличиваю, при этом ставить помехи более примитивным системам противника, обманывать их радары и системы свой-чужой, ибо солдат будущего будет иметь на борту и хакера и сливаться с ландшафтом по методу хищника из одноименного фильма. И это не шутка, это лишь вопрос времени. Посмотрите на современного солдата в сравнении с солдатом XIX века. Подчеркну, что прошло чуть более ста лет. Солдат будущего — это уже не человек, а симбиоз гуманоида и управляемых искусственным интеллектом технических средств, умного оружия, брони и роя дронов обеспечения, в том числе размером с насекомое. Такой солдат будет двигаться настолько быстро и эффективно, что обычный человек даже не сможет увидеть отдельных движений а если увидят, будет уже поздно. Андроиды стреляют точно, из любого положения, в любом состоянии, при любом освещении и даже будучи частично поврежденными, как в фильме «Терминатор». И сражаться с такими роями смогут только их аналоги. Поэтому конфликты будущего — это столкновение технологий искусственного интеллекта, сначала усиливающих людей, а потом их полностью устраняющих из цепочки. Машины против машин. Мы вплотную подходим к этому сценарию. Полиция особого мнения. Системы глобального скоринга населения, о которых мы уже говорили, потенциально нарушают логику веками складывавшегося судопроизводства. Наши предки очень долго искали баланс ветвей власти, и не просто так во всех прогрессивных странах судебная система независима и действует по принципу презумпции невиновности. Человек остается невиновным ровно до тех пор, пока его виновность не будет доказана в суде. А присяжные не вынесут свой вердикт, ибо одно и то же преступление, например, убийство, может классифицироваться и как особо опасный рецидив, и как оправданная необходимая оборона, не делающая человека виновным. Следственный процесс и судопроизводство идут по понятной схеме. Сначала собираются доказательства вины, идет процесс, Стороны обвинения и защиты высказываются, выносится вердикт. Искусственный интеллект же все ставит с ног на голову. Сначала машина выносит вердикт, виновен или невиновен, а дальше, и то чисто гипотетически, у человека может быть шанс на честный суд присяжных. Но он уже как бы и не нужен, ведь вердикт уже вынесен. Бред. Для машины как раз наоборот, все логично. И по факту в недалеком будущем судебная система во многих странах видоизменится в сторону полиции особого мнения. То есть полиции, которая сможет изолировать потенциально опасных людей еще до того, как те совершат преступление. Или, в ряде случаев, еще даже не приступят к его планированию. Искусственный интеллект сможет анализировать сотни миллионов цифровых ДНК людей и сопоставлять их с данными тех, кто был осужден. Примерно так сегодня работают почти все фильтры спама. Искусственный интеллект учится понимать, какие письма рекламные или фишинговые, а какие нет. То же самое искусственный интеллект позволит делать с людьми. У системы будут неизбежные ложные срабатывания, и мы, человечество, еще наломаем дров, пытаясь разобраться, почему люди, желающие взорвать танцпол, это не террористы, обсуждающие суицид, не обязательно собираются покончить с собой, Задающие вопросы о психотропных веществах и наркотиках зачастую не наркоманы и даже не собираются ловить кайф. А заказ в Амазон профессиональной отмычки и еще не повод маркировать человека как вора. Но нас ждут неизбежные ошибки, построенные на собственном самомнении. Повторится история с анализами ДНК, которые долгое время считались стопроцентным доказательством вины человека при обнаружении следов ДНК на месте преступления. К 2020 году выяснилось, что у современных методик есть погрешности. И если верить передаче «Last Week Tonight» Джона Оливера, ошибки не редкость. То есть ДНК-тест покажет, что на месте преступления был Джек, хотя на самом деле это просто совпадение генетических маркеров. Не говоря уже о загрязнении образцов и ошибках экспертов. В случае ничтожности следов или смешения биоматериалов, ДНК-анализ требует высокой квалификации. В 2012 году на BBC вышел огромный материал, поставивший под сомнение стопроцентную достоверность ДНК-тестов. История таксиста Дэвида Баттлера, обвиненного в убийстве, которого он не совершал. Выяснилось, что у него было редкое заболевание кожи, она постоянно шелушилась, и чешуйки передавались другим людям через деньги а надо сказать что тесты днк несмотря на наличие крайне небольших погрешностей и шансов совпадений очень точны в отличие от искусственного интеллекта который оперирует предсказательными алгоритмами где погрешность может измеряться не долями процентов а именно процентами но так или иначе вопреки здравому смыслу и всем этим фактам полиция особого мнения запущена в настоящее время про каждого жителя планеты подключенного к сети Государства, хакеры и частные компании постоянно собирают данные, которые в любой момент времени могут оказаться уликами. Например, предположим, что Джон обвиняется в убийстве собаки в парке у студенческого общежития. На основании того, что его история поиска была насыщена детальными запросами об анатомии собак, том факте, что GPS-координаты его смартфона свидетельствуют о нахождении в районе преступления примерно в то время, Когда услышавшие выстрел вызвали полицию, его арестовывают. В истории поиска находятся запросы о покупке оружия, датированные годом ранее. Последний факт позволил обвинению сделать вывод, что Джон не просто убил собаку, а долго к этому готовился. Это делает его преступление циничным и варварским. Следовательно, никакого снисхождения быть не может. Джон не сможет объяснить цифровому суду, что интересовался собаками потому, что подумывал сменить карьеру и стать вместо финансиста ветеринаром, но скрывал это от родственников и даже жены, боясь быть непонятым. А ружье искал потому, что хотел сделать подарок отцу-пенсионеру, всю жизнь мечтавшему охотиться на уток. Все это слова. Они абстрактны по сравнению с живыми данными, которые, казалось бы, не врут, но на самом деле могут быть неверно истолкованы однако это мало кого будет интересовать только тех кто окажется несправедливо осужден редактирование генома одно из явных нововведений ожидающих наше общество в недалеком будущем это редактирование генома мы уже сегодня умеем делать коррекцию днк довольно неплохо умеем выворачивать гены ананаса в клубнику чтобы та не мяллась при транспортировке и интегрировать гены северных рыб в овощи, повышая их морозоустойчивость. Но это не имеет ничего общего с технологией точечного редактирования генов CRISPR-Cas9. С помощью этой технологии в 2018 году биолог Хэт Зянькуй с командой провели редактирование генома человеческих эмбрионов, чтобы сделать их невосприимчивыми к вирусу иммунодефицита человека. Поднялась волна негодования и критики. Это привело к тому, что в 2019-м докторы осудили на три года за проведение нелегальных медицинских экспериментов. Три года тюрьмы по китайским меркам и денежный штраф – это исключительно ванильная мера, рассчитанная на то, чтобы успокоить общественное мнение. Разумеется, никто гения в генетике в 21 веке гноить в гулагах не собирается. Ценность эксперимента с редактированием ДНК эмбрионов в том, что он оказался успешным, и это подтвердило наличие как минимум двух вариантов использования. Первый, большинство наследственных болезней можно будет вылечить навсегда, просто вычистив их из своего генома. Второй, CRISPR-Cas9 дает возможность редактировать геном человека, создавая суперлюдей, улучшать физические и, возможно, интеллектуальные способности, теоретически увеличивать продолжительность жизни и замедлять старение. Создавать в прямом смысле другой биологический вид. В каком-то смысле взломать эволюцию. Запрещать эксперименты и преследовать исследователей, безусловно, можно. Так происходило со всеми инновациями с древних времен. Вспомните хотя бы историю Галилея. Но, по сути, бесполезно. Крисперказ-9 уже существует. И назад этого джина в бутылку не загнать. Безусловно, у стран, что добьются в этом направлении весомых результатов, появится огромное конкурентное преимущество. Уже сейчас стоит вопрос. По какому принципу и кто будет решать возможности легитимности тех или иных изменений? Как обеспечить равный доступ к ресурсам и прозрачность исследований? Для клинических исследований генетических изменений потребуются колоссальные вычислительные мощности, ведь придется просчитывать потенциальные последствия для организма в целом. Но для этого потребуется создать биохимическую модель человека в увязке с ДНК. С этой точки зрения страны, уже обеспечившие себе ранний старт с массовым сбором ДНК, как это сделала американская компания 23andMe, имеют все шансы оставаться во главе гонки за суперчеловечество. Остальных, что вполне реально, Генетически усовершенствовать никто специально не станет. Подобные технологии в рамках современной модели экономики точно не будут бесплатными или дешевыми. Следовательно, на ранней стадии окажутся доступны лишь небольшому проценту населения. А до массового внедрения человечеству еще надо дожить. Крайне важно обеспечить каждому человеку право свободы выбора, когда дело будет касаться редактирования генома. Нельзя навязывать населению генетические модификации, даже когда они выглядят логичными. Если человек не хочет излечиваться от гемохроматоза и получать плюс 50 кайкью, у него должно быть такое право. Ибо нет ничего страшнее общества одинаковых людей, особенно с точки зрения эволюции. Как понять, угрожает ли искусственный интеллект вашему рабочему месту? Все очень просто. Если ваша работа связана с рутинными действиями, которые можно четко описать и превратить в алгоритм, например, чтобы построить каркас сарая, нужно замесить цемент, разметить контур дома с учетом рельефа местности, подвести кирпич и инструменты и начать класть кирпич по принципу x или, если взять для примера журналистику в современном виде, надо прочитать 10 статей на языке x затем перевести их и переработать в одну статью на языке y у вас нет шансов. Машина уже умеет, например, извлекать смысл из текста и звука не хуже человека. Продолжим. Если вы администратор, по накатанному шаблону, обеспечивающий прохождение документов, у вас нет шансов. Если вы контролер любого толка, водитель транспортного средства, рабочий на конвейере, бухгалтер или юрист без специализации, у вас нет шансов. Если вы менеджер, 90% из вас не будет очень скоро. Проще сказать так, в базовом сценарии развития искусственного интеллекта многих из вас и ваших текущих профессий нет. Придется сильно постараться, чтобы остаться в обойме Вселенной. Вы должны научиться тому, чего искусственный интеллект делать не может. Вас должно быть невозможно или крайне сложно автоматизировать. Например, самая безрисковая профессия современности с точки зрения искусственного интеллекта – это археолог. Во-первых, их мало, а автоматизации подлежат в первую очередь массовые профессии. А во-вторых, знания археолога, позволяющие ему быть успешным, слишком сложны. Это смесь истории, лингвистики, зачастую мертвых языков, культуроведения, литературы, отчасти геологии, почвоведения и химии, теологии и юриспруденции. Чтобы начать раскопки, надо знать принципы международного законодательства в этой области. Вдобавок, крайне желательно защитить докторскую диссертацию по профильной теме и параллельно уметь привлекать средства на свои проекты от меценатов, которых надо уметь находить и работать с которыми задача нетривиальная. Идеально с ней умел справляться только Индиана Джонс. Все права защищены. В общем, искусственный интеллект до археологов дойдет не скоро А вот все, что алгоритмизируется, умрет как профессия или полностью трансформируется в ближайшие 20 лет. Глава 18, в которой мы представим не то, как будет, а как может быть, если захотим. Imagine – одна из моих самых любимых песен Битлз. В ней Джону Леннону удалось всего за 3 минуты 19 секунд описать возможное устройство идеального мира простыми словами. А чтобы картина не казалась несбыточной, он добавил «You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one». «Ты можешь сказать, что я мечтатель, но я не одинок». Это правда. Чтобы изменить мир, как правило, достаточно одной идеи, с которой все начинается, которая становится точкой сборки, притягивающей тех, Кому эта идея близка? В этой главе я попытаюсь описать то устройство мира, навсегда видоизмененного технологиями, а конкретно искусственным интеллектом, к которому мы можем прийти, если захотим. Все, что требуется, это критическая масса людей, заряженных едиными идеями и принципами. Многие будут говорить вам, что то, что вы сейчас услышите, невозможно воплотить в жизнь. Но правда в том, что многое в мире вокруг нас создана людьми не умнее нас с вами. И если в чьей-то системе ценностей что-то невозможно, это их проблема. Все люди мечтают, и мечты 99% жителей планеты могут быть реализованы за 24 часа. Но у большинства мечты так и остаются несбыточными. Все, что нужно для начала изменений, это маленький первый шаг. Частная собственность на данные. Эволюции повинуется все, бактерии, мы сами, изучающие бактерии, даже смысл существования и правила поведения, то есть нечто абстрактное, теоретическое и существующее только в наших головах, тоже постоянно развивается. И это важно. К нынешней ситуации применимы слова английского философа XVII века Томаса Гоббса, который в своем труде «Левиафан» в оригинальном его издании описывал естественное состояние человечества как войну всех против всех. В войне всех против всех каждый пользуется только той безопасностью, какую ему доставляют личная сила и ум. В таком состоянии не существует понятий «справедливое» и «несправедливое». Далее, из этого состояния человечества следует, что в сущности нет никакого права владения, никакой собственности, ни моего, ни твоего, и что всякому принадлежит то, что он приобрел, пока может сохранить свое приобретение. На основе исторического опыта Гоббс прописывал и рецепт для преодоления этого тупика. Общественный договор. От этого состояния человечество освобождается частью посредством разума, частью посредством страстей. Страсти, располагающие людей к миру, суть страх, желание предметов, необходимых для благосостояния, и надежда приобрести их трудом. Разум также содействует миру, указывая условия, на которых он может состояться. Первый письменно зафиксированный в истории такого рода общественный договор кодекс царя шумерского города государства Лагаш Урукагины, Урунигмины, избранного народным собранием, датируемый концом XIV века до нашей эры Законы Урукагины ограждали имущество и права слабых от произвола сильных мира сего. Признание права на частную собственность и его защита государством обязаны были появиться, чтобы мы могли оказаться в индустриальной эре. Без этого она была бы невозможна. С точки зрения данных я вижу прямую параллель с историей. Мы находимся в каком-то смысле в эпохе цифровых вождеств, социальных формаций, где доминирует культ силы и нет правовых ограничений. В мире существуют компании, которые не дают нам честного выбора и фактически вынуждают отдавать свои данные в обмен на сервис. Никакого честного варианта не следить за нами в обмен на плату или урезанный сервис не предлагается. Следовательно, это не выбор, а ультиматум. Данные — это новая нефть, новое золото. Они имеют свою цену и высокую, и именно благодаря дата-бизнесам и построенным на них алгоритмам и методам Искусственный интеллект «Алфабет» Google в 2020 году задекларировал выручку в 182 миллиарда 530 миллионов долларов, Facebook — 85 миллиардов 970 миллионов долларов, а ведь мы все воспринимаем их услуги как абсолютно бесплатные. Правда в том, что все эти деньги заработаны на нашей частной собственности. Данных, что мы создаем, физически производим своими мыслями и поступками каждый день которая отнимается у нас обманом или по праву сильного. По аналогии с временами войны против всех, Google, Facebook, Amazon и тысячи дата-брокеров, страховщиков, скоринговых компаний типа Equifax и так далее, это вождество которые забирают себе все ценные ресурсы и распоряжаются ими по своему усмотрению. А мы, разрозненная покорная толпа, у которой отнимают бесценные ресурсы обманом, а взамен дают конфетку и гладят по головке. Ведь когда нам говорят, что продукт бесплатен, это означает, что истинный продукт — это мы сами. И именно нас будут монетизировать, именно за наш счет обогащаться. Что это, если не обман? В эпоху вождеств глава племени мог делать что угодно. Раздавать материальные блага приближенным, грабить корованы. Корованы — известный интернет-мем. Кроме шуток, как считают немецкие археологи, нашедшие близ реки талензы кости 140 человек 3300 летней давности, это останки погибших при нападении на торговый караван. Просто потому что мог. Он не обязан был никому ничего объяснять и был волен делать что угодно. До появления цивилизации. С данными должно произойти то же самое. На смену цифровым вождествам должно прийти право частной собственности на данные. Каждый человек и каждая компания обязаны получить полноценную юридическую защиту своих прав на производимые данные. Во-первых, закон должен запрещать компаниям использовать данные людей или компаний без их ведома. Это касается тех пунктов лицензионных соглашений вроде фейсбучного, где права на весь контент, ваши фото, видео, тексты, чекины, словом, все. Передается Facebook ровно в тот момент, когда вы создаете учетную запись. Они должны быть признаны незаконными. Когда человек создает контент, то есть производит какую-никакую, но все же интеллектуальную собственность, в том числе с использованием собственного имиджа, эта собственность должна защищаться законом, чтобы ни один провайдер сервиса не имел на нее никаких прав, ровно до тех пор, пока эти права не будут куплены прямым и понятным способом – за живые деньги.